14. Да, Юрий Константинович, разумеется, Прокопенко был сам участие и сострадание. Я всё понимаю. Это абсолютно секретная информация. Я даже не хочу знать никаких подробностей. Я звоню с единственной целью уточнить, могу ли чем-то помочь в сложившейся ситуации. Вы сами понимаете, я не стал задавать вопросов никому, чтобы лишний раз не афишировать произошедшее. Я и потому звоню вам лично. Мой отдел может помочь вам хоть чем-то.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 Мой помощник уже едет в Ухту, через полчаса он будет в госпитале, и я согласую с медиками всё вплоть до мелочей. Я лично займусь этим вопросом. Что обязательно, и это тоже, разумеется. Я дам бухгалтерии необходимые распоряжения. Договорились. Не за что, Юрий Константинович, я же просил никаких благодарностей. Мы делаем общее дело. Да. Да. Всего доброго. До свидания.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 Шестеро убитых осталось лежать в «желтой зоне», и Салматский во всеуслышание заявил, что спецотряд не бросит тела погибших товарищей. Черт-то с два он летит туда за телами погибших. Ферзь торопится уничтожить лабораторию, пока до нее не добрался этот рентген. Салматский убьет там всех, подчистит свои следы и выйдет из этой всей истории не просто сухим, но еще и героем. А потом он убьет Прокопенко».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 Прокопенко обвинит Салматского в государственной измене. Станет ли Белов заступаться за ферзя? Очень и очень вряд ли. Особенно если обвинения будут подкреплены серьёзными доказательствами. Значит, шанс есть. Надо только опередить Салматского, как говорят эти дуболомы в погонах, выстрелить на опережение.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 Например, если окажется, что почтовый ящик, на который Салманский отправлял письма, принадлежит резиденту иностранной разведки Меркулову, то Ферзеву придётся нелегко. Значит, Прокопенко нужен человек из органов, который смог бы расследовать всю эту запутанную историю в нужном направлении и от своего имени, так чтобы сам Прокопенко был в тени. Это должен быть некто мозгами попроще.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 Стал бы это вложить ему в голову мысль о том, что он, Хантер, сам ведёт дело и сам выводит на чистую воду предателей родины и особого труда не составит. Самое главное это придумать, как и откуда у него Прокопенко появились подозрения. Ну, эту сказку он к вечеру сочинит. Надо лишь посидеть и подумать хорошенько.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 Если удастся грамотно ею с манипулировать, то это будет сильный ход. Вряд ли в случае необходимости выбора между Салматским и родным племянником Белов займёт сторону ферзя. Всё-таки родственные связи, да и потом, как известно, у хорошего игрока и простая пешка может стать фирзём. Вода в реке была мутной настолько, что видимость составляла едва метра 1,5-2. Слишком много земли приносило с собой река, появляясь за границами Реаля. Насколько берёза впомил из теоретического курса, учёные так и не смогли внятно объяснить, куда в Реале деваются реки и откуда они появляются у его границ. Чтобы не потерять раса в мутной воде, Ивану приходилось плыть, почти упираясь головой в его пятки. что сразу же напомнило ему болта и узкий коридор между двумя мощными аномалиями. Он даже невольно улыбнулся, что-то общее в этом явно было, не иначе как способность находить себе проблемы посерьёзнее. Дышать пришлось довольно долго. Кислородные баллоны передавали друг другу, поочерёдно делая вдох. Иван дышал раз в минуту и отметил, что раз держался под водой довольно неплохо.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 Если бы не сильная замутнённость воды, пройти незамеченными на столь малой глубине вряд ли получилось бы. Серьёзно помогало то, что раз шёл по реке не впервые и ни разу не отклонился от максимально глубокой части русла. Через дыру в перегораживающей реку решётке пролезли без проблем, и Иван оценил обстоятельность, с которой раз подошёл к делу.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 И молодой поисковик, остановившись, встал на ноги. Заметив остановку, Иван вынырнул следом. "Приплыли", устало произнёс он раз. "Тут нас не видно, да и река дальше милее до состояния ручья. Надо одеваться побыстрее. Вдоль реки патрульный вертолёт каждый час проходит". Они вылезли на берег и укрылись от воздушного наблюдения за ближайшим деревом с наиболее густой кроной. Берёзов отдал раз у мешок с поклажей, И парень зазвлёк оттуда одежду и полотенце. Пока развозился с манометром кислородного баллона, Иван быстро вытерся и бросил ему полотенце. Раз, поторопись. Он принялся за шнуровку ботинки. Если патрульная вертушка задействует тепловизор, это убережье будет ненадёжнее, чем лист бумаги, которым пытаются закрыть прожектор. Я хотел вернуться в зону. Парень разочарованно отложил в сторону баллон. У меня 2 дня выходных. думал потратить их с пользой. Ну, баллон надо перезаряжать. Туда ещё доплыву, а на обратный путь не хватит. Он же маленький совсем, быстро разряжается. Придётся в город ехать. Извини, если подвёл, Иван коротко развёл руками. Выбора у меня было немного. Только связывать тебя с мыслы нет. Ты же не станешь объяснять следствия, как именно вывел меня из зоны. Это верно. Про зоны лучше не вспоминать. хихикнув, вытираясь раз. Хорошо, что здесь нет синки. Сожрала бы уже дрянь синюшная. Я могу довести вас до базы спецотряда. Тут у меня недалеко квадроцикл стоит, он служебный. На нём разрешено по поясу перемещаться, так что вопросов никто не задаст, и через КПП пройдём по моему пропуску. И как ты это потом объяснишь? Удивил Сберёзов. Мол, катался себе по поясу, прогуливался, никого не трогал. И тут тебе попался Даниэль за кровожадный туман, который похитил тебя вместе с квадроциклом и заставил ехать на базу Асоп. Я что, так скажу, раз улыбался, натягивая камуфляж. Чем неправдива история. Скоро что рулевое на квадроцикле пошаливает, это и в самом деле так. Вот и выехал на пересечённую местность разобраться, гнать его в ремонт или нет. А то на нашу ремонтную станцию, как загонишь машину, так считай пару недель ковырять будет.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 Машина была заботливо укрыта от дождя полиэтиленом, поверх которого Рас набросил свернутую в два слоя маскировочную сеть. Заметьте его можно только, подойдя практически в упор. Березов занял сиденье за водителем и Рас завел мотор. До городка Рау добрались быстро. Охрана КТП знала Раса в лицо. Система контроля допуска исправно идентифицировала электронную карточку его пропуска и никаких вопросов не возникло.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 И квадрат цикл въехал внутрь.